Музей квартиры Федора Михайловича Достоевского в Москве – первый в России и во всем мире музей русского писателя. Дом стоит на улице Достоевского, которая раньше называлась «Новая божедомка». Квартира, где прошло детство Достоевского, располагалась в северном флигеле Мариинской больницы для бедных. Это была одна из первых бесплатных московских клиник. Каждый день у здания больницы толпилась московская голодьба. Здание, где располагался флигель, было построено в 1806 году Иваном Жилярди и Андреем Михайловым, в стиле позднего русского классицизма по проекту Кваренги. Сюда весной 1821 года на службу поступил бывший военный врач Михаил Андреевич Достоевский, отец будущего писателя. Семья Достоевских заняла небольшую двухкомнатную квартирку на первом этаже. Федор Михайлович Достоевский жил здесь с 1823 по 1837 год. Ему еще не исполнилось 16 лет, когда он уехал в Петербург учиться. Квартира на Божедонке никогда не перестраивалась. Здесь полностью сохранилась атмосфера детства и юности писателя. Экспозиция появилась благодаря коллекции Анны Григорьевны Достоевской «Вдовы писателя». Вместе с книгами она собрала свыше тысячи предметов, связанных с жизнью мужа. Сначала коллекция заинтересовалась дирекция Императорского исторического музея в Москве. Вдове писатели предложили хранить все памятные материалы и предметы в одной из его башен. Но музей писателя решено было основать там, где он родился – Мемориальная квартира Достоевского была открыта 11 ноября 1928 года, в день рождения писателя. Экспозиция начинается с книги для записи крещенных и отпетых в церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных за 1814-1823 годы. В октябре родился младенец в доме больницы для бедных у штаплекаря Михаила Андреевича Достоевского, сын Феодор. Обстановку квартиры восстановили благодаря воспоминаниям брата писателя Андрея Михайловича Достоевского. Одна из гордостей музея – петербургский письменный стол, за которым Федор Михайлович писал отдельные главы романа «Братья Карамазовы» и дневника писателя. Квартира обставлена мемориальной мебелью, на стенах висят портреты родителей и ближайших предков и родственников писателя. Гостям квартиры обязательно покажут бронзовые канделябры из коллекции Андрея Михайловича Достоевского и первую в жизни писателя книгу – 104 избранные истории Ветхого и Нового Завета. В 1940 году мемориальная квартира стала частью Государственного литературного музея. В начале 80-х музей пережил реставрацию, после которой в квартире была полностью воссоздана атмосфера детства и юности писателя. Кроме постоянной экспозиции, в музее проходят лекции, посвященные творчеству писателя, и тематические выставки. Нетрадиционные. Не в том смысле, что нетрадиционные ориентации. Ориентация вполне традиционная, если вдуматься. Дело в том, что, как мы знаем, Достоевский любил повторять слова огарева что вышла мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. То есть он сам себя ощущал пророком. А пророки, как мы знаем, в общем-то, были... Прежде всего, их так воспринимало человечество именно в Ветхом Завете, это ветхозаветные пророки. Вот. Причем я с этим сталкивался, к сожалению, как человек-преподающий. Когда спрашиваешь, кто такой пророк, говорит, а это тот, кто предсказывает будущее. Пророк – это не тот, кто предсказывает будущее. Это посланец Бога, если угодно, посредник между Богом и людьми, более того это посланец обличающий грехи своего народа почему говорят нет пророка в своем отечестве почему говорят пророка побивает камнями а кому приятно слушать когда говорят а вы не так живете а вы неправедно живете а вас за это господь покарает конечно пророка побивает камнями конечно пророка изгоняют, а потом происходит примерно то что он говорил он говорит говорит, как он предвидел то все предсказал пророк повторяю ничего не предсказывает Как и Достоевский иногда говорит, он предсказал советскую власть. Он ничего не предсказывал. Он просто говорил, что если вот так вы будете все жить, если бесовщина разовьется, ну, увидите сами, что будет. Будет бесовщина. И она действительно произошла. Но он, естественно, не думал ни о Ленине, ни о Сталине, ни о всем этом деле. Но я начну, тем не менее, об То есть сначала именно с проблемы, которая была характерна, важна для всех христианских писателей, мыслителей. Ну, она особенно как бы ярко развернулась в XIX, видимо, веке, хотя родилась на, на заре христианства. Начну с фактографии. Как мы знаем, что христианство это поначалу было своего рода реформированным иудаизмом, и... Вообще, апостол Пётр, Иоанн, Иаков, извините, Иаков, не, не хотели, чтобы христианство пошло дальше этого. Да, это Христос приходил к своему народу. Вот, повернул это дело апостол Павел, не случайно иногда называют христианство павлекианством, который сказал, что очень резко, что надо принимать язычников в христианские общины, не требуя обрезания и подчинения Моисееву закону. Более того, он просто сказал, что «христиане наследуют евреям как богоизбранный народ». То есть христиане – новый богоизбранный народ. И вот это вот ощущение христиан как богоизбранного народа было у Достоевского очевидно совершенно. И процитирую Павла. «Ибо, всем вы, ибо все вы, сыны Божии, поверив в Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». «Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одного Христе, и если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследников То есть вот то, что еще он более кратко говорил, в христианстве есть ни элены, ни иудея. Все христиане, все новый народ. И началось совершенно невероятное, неостановимое распространение христианства, ну, по крайней мере, по тому ареалу, который до сих пор оно христианство занимает. Но любопытно, что христиане стали себя воспринимать как другой народ по отношению к евреям, собственно, забыв, откуда пришла идея единого Бога. Видимо, причины здесь, как писал веренцев, в гордыне греков, которые были наиболее влиятельной интеллектуальной силой в римско-эллинском мире, И они не могли принять, что какой-то другой народ, Бога избранный. И в результате появляется антисемитизм. И через греков вот эта вот ущемленность ветхозаветной идеи переходит к другим народам. Переходит она и в Россию. В России эта тема, я не говорю сейчас о бытовых делах, как философская проблема возникла, наверное, в текстах Чаадайла, в философических письмах. Который, да, Чадаев-то очень существенно, отметить, не любил греков. Вообще, греческую поэзию, греческая культура, это было для него, ну, человек был верующий. То, что мешает христианству. И вот он спел по подвигу Моисея, отсчитывая от него начало исторического процесса человечества. Цитирую. Начнем с Моисея, этой самой гигантской и внушительной из всех исторических фигур. Влияние этого великого человека, народ человеческий, далеко не понято. И неоценено, как бы следовало. Это величевая концепция об избранном народе, то есть о народе, облечённом высшей миссией, сохранить на земле единого Бога. И, сквозь, и мы видим, как сквозь всю эту работу высшего разума вполне мировую мысль сохранить понятие единого Бога. И это, надо сказать, в этом он увидел величайшую заслугу именно еврейского народа. Вот одна из проблем, которую Чаадаев поставил перед русской мыслью. Ее многие не хотели замечать, многие отрицали. Mm -hmm. Ну, как вы знаете, отношение к еврейству было разное, Ча чаще скверное. Скажем, на ну, в Тарасе Бульбе мы помним, как казачество топит евреев. Это восстание Богдана Хмельницкого. Но Достоевский, считавший себя учеником Гоголя построил совершенно иную схему. Он придал проблеме взаимоотношения евреев и русских некую метафизическую глубину, которая была, быть может, только в эпоху первохристианских общин. Не случайно именно по Достоевскому предлагал Ницше понимать специфику первохристианства. Он сам, Достоевский я имею в виду, слишком глубоко чувствовал пафос ветхозаветных пророков, хотя и не желал изнутри принимать еврейство. Надо сказать, что К самому Достоевскому отношение у многих было странное. Скажем, Толстой, Лев Николаевич, как-то заметил, что в Достоевском есть нечто мнительное, еврейское. Ну, это, как сказал бы американец, попытка выбить соперника из седла. Вот, слишком велик был Достоевский. И вместе с тем, казалось бы, трудно найти другого столь страстного неприят неприятеля еврейства, как Достоевский. Кстати, в отличие от Толстого, который не принимал антисемитизма. Но именно Достоевский со всей своей пророческой страстью поднял проблему мирового бытия еврейства и метафизического взаимоотношения русских и евреев в решении вечных вопросов. Надо сказать, что он почти не изображал евреев, скажем, в романе «Бесы». Есть там, четверостепенный или пятистепенный персонаж Жидо Клямшин, Исай Фомич в мертвом доме». Ну, пожалуй, все, если говорить о персонажах. Для Достоевского проблема бытия еврейского народа была сродни вечной загадке человека и человечества. Она была, это была проблема смысла исторического бытия. Загадка, которую он разгадывал всю жизнь, при этом смотря на мир вполне библейскими очами. Ну, все таки два слова о мнительности и ущемлённости. Почему Толстой так сказал? Вспомним особенно ранее героев Достоевского, господин Галяткин-старший, герои записок из Эти герои каждую минуту чувствуют, что их можно унизить, заставить сделать что-нибудь противное их нравственному чувству. Они испытывают беззащитность перед миром. Но из этой беззащитности исход один к Богу. Такова судьба еврейского племени. Достоевский писал униженных и оскорблённых, бедных людей, которые всегда болезненно самолюбивы и мнительны. Ну, повторяю, что вот герои мечтателя Достоевского именно отсюда идут. Они не могут состязаться в реальности с жестоким миром. Напомню книжника Исаифа Меча в «Мертвом доме», который, ну, напомню, не, помню, не, помню, не, не знаю, читали вы или нет, он сидит на нарах и вспоминает о победах евреев много тысяч лет назад. То есть видит мир сквозь книгу может видеть только книжный мечтатель Достоевского. Ну и поет какую-то песню, которую он, как сказал рассказчику, то есть Достоевскому, пели евреи, переходя через Черемное море. Надо сказать, сам Достоевский, в отличие от любимого Пушкина, не верил в героизм еврейского народа. Но, и это я хочу подчеркнуть, поскольку не верил и в героизм русского народа. Ни одного героического образа не найдете вы в его творчестве. Убийцы, психопаты, преступники, проститутки, мыслители, святые, но ни одного героя. Вот героя, ну, как мы привыкли понимать, условно говоря, Хеменгуевского героя, там, я не знаю. Тем более не мог он верить, что когда-то народ, с которым он духовно состязался, но без книги которого, то есть без Библии, не представлял себе жизни, был героичен. Хотя Пушкин, как вы помните, в котором Достоевский видел смысл России и русской поэзии, заметил, у него есть стихотворение «Юдивь». «Когда владыка ассирийский народы казнью казнил, и Алаферн весь край азийский его десницы покорил, высок смиреньем терпеливым и крепок верой в Бога сил, перед сатрапом градиливым Израиль вы не склонил». Я дальше в стихотворение длинное. Это о героизме Ветилуя стоит белее светилуе в недостижимой вышине. Даже при этом у Пушкина есть строчки вполне героические. И над Тесниной торжествуя, как муж на страже в тишине, стоит белее святилуя в недостижимой вышине. Вот Пушкин этот героизм увидел раннего еврейства, которое действительно сражалось и с Римом, и с, и с... И другими разнообразными захватчиками. В Пушкинской речи. Вспоминая все Пушкинские стихи, стихи новины, и западом, западной культуры, испанской культурой, Кораном, северным протестантизмом, древним миром в египетских ночах, говоря о всей человечности поэта, строка с Юдифи Достоевский не заметил. Хотя первый раз он употребил выражение Все человек в дневнике писателя, рассказывая о немецком докторе, лечившем бессеребренности и русских, и евреев. Так вот, для Достоевского вроде бы нет ни еврейского героизма, Не еврейской идилии, казалось бы. Однако, открываем братья Карамазовы, и именно Ветхому Завету, его сюжетом о Моевитянке Руфь и так далее умиляется идеальнейший герой романа Старец Засима, говорящий священнику «Прочти им, из Простолюдином об Аврааме и Саре, об Исааке и Рывекке, о том, как Иаков пришел к Лавану и боролся во сне с Господом». Вот что нужно давать простолюдинам. Это же Ветхий Завет. И это говорит Засима, то есть это в каком смысле альтер -эго Достоевского. Но реальное бытие героев Достоевского, русских героев, совершенно иное, конечно, идилии никакой. Он рисует свою, свои художественные образы, погружая их словно бы в грозовую и трагическую атмосферу ранних христианских исканий, когда иудеи искали наиболее настойчивую мессию, его герои несчастны, трагичны но никогда не победители. Ницше, все время подчеркивавший зависимость христианства от этого иудаизма, кстати сказать, сказавший в свое время, что именно иудеи спасли Европу от мусульманского засилья, как-то раз заметил, что есть на свете только один писатель, полностью передавший атмосферу раннего христианства. Он говорил о Достоевском, цитирую, «Тот странный и больной мир, в котором вводят нас Евангелие, мир как бы из одного русского романа» где сходятся отбросы общества, нервное страдание и ребячества идиота. Этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более грубым. Можно было пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из декадентов не жил какой-нибудь Достоевский. Да, я имею в виду, докадент – Христос, как вы понимаете. Опять же, тема Ветхого Завета, при этом сцена сони Раскольников здесь был, и там интересно, Достоевская, это крайне редко, он говорит, И вот убийца и блудница склонились над вечной книгой. Вдруг такое отстранение. Вообще Родион и Соня, Родион Романович и Соня, как бы изнутри он их пишет. И вдруг такое отстранение. Убийца и блудница склонились над романом. И читают, что они читают? Сцену воскрешения Лазаря. Опять-таки Ветхий Завет. И эта сцена мистически абсолютно внутри духовного пространства раннего христианства. И действия происходят в домике, который сдает им Капернаумов. А это город Капернаум на берегу Тевриатского озера, где, собственно, развивалась де деятельность Христа в Галилее. Пророческий Христос предсказал городу горе. Он и был разрушен во время Иудейской войны. С другой стороны, упоминание о евреях от лица рассказчиков в его романах всегда не резко негативно. Ну, начали брать в Карамазовых. К слову о Фёдор Павловиче, он долгое время... Перед тем прожил не в нашем городе, там познакомился он сначала, по его собственным словам, со многими жидами, жидками, жедишками и жиденятами, и даже у евреев был принят. Вот это такое словоупотребление было, в том числе слово жид было у Достоевского. Были вещи и более страшные. Это разговор Лизы, Бесенка, бесенок Лиза, помните, глава бесенок, братьях Карамазовых, вдруг она Алеша спрашивает. Алёша, правда ли, что жиды на пасху эти и режут? Не знаю. А вот у меня одна книга, и дальше она рассказывает, как вот жид прибил мальчика к стене, а он все стонал, тут тот не любовался. Это хорошо? Хорошо, говорит Лиза. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Она читает злобный на вид, она русская девочка, думает, что она сама распяла. И это хорошо. Он висит и стонет. А я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите? алёша молчал и смотрел на нее. Из происхождения рассказа Лизы очевидное. Это чтение книг кровавых наветов, так называемых. Вер... Верил ли этому сам Достоевский? Его любимый герой произносит жутко нечестные слова. Не знаю. То есть Достоевскому хотелось бы в это поверить, но он не решается. Вот в литературе существует память, которую я обозначил бы как ложную творящую никогда не существовавших друзей и врагов. По этой ложной памяти Достоевский винил в бедах России евреев и поляков, приписывая рит... евреям ритуальные убийства, где, правда, устами бесёнка в Лизой Но здесь явный сбой христоподобности Алёши, ибо вряд ли так бы ответил Бога-человек, сын еврейки, Дева Марии. Это ведь тоже нельзя забывать. Но переход характерный. Русская девочка Лиза, Возможно, придумав или вычитав страшную историю, готова сама проделать то же самое. Как видим, Достоевки не менее жестоко обвиняет в подобном же своих соотечественников. Быть может, не менее страшных. Вспомним барина генерала, из братьев Карамазовых, затравившего борзыми ребенка. Собаки растерзали ребенка, генерал смотрел, и мать ребенка заставляла смотреть. И когда Иван Карамазов спрашивает, что с ним делать, алёша шепчет, расстрелять. Но что такое расстрелять в этой ситуации? Это ветхозаветная идея Телеона, то есть око за око. В христианстве этого нету. Это, конечно, чисто иудейский ответ. Иван не оставляет алёшу в покое. Напоминает о русских родителях, которые секут девочку розгами с сучками, чтобы, цитата, садчи было. Секут столько, пока ребенок начинает задыхаться, теряя способность кричать. Ну и так далее. Я не буду... Приводить все эти бесконечные ужасные истории, но это рассказ о своих соотечественников. То есть Достоевский критиковал свой собственный народ не менее, на мой взгляд, более жестоко, чем евреев, поскольку, повторяю, он чувствовал в себе пафос Ветхозаветного пророка. Повторю, строчки Огарева, который любил Достоевский, «Чтобы вышло мне по воле Бога и жизни, скорбь и смерть пророка. Но почему? Тем не менее, в столь негативном виде мелькает на страницах Достоевского ЖД и жидкие евреи. Впрочем, он и остальные нации не очень жалует. Поляков, немцев, французов. Что мы не возьмем, везде какая-нибудь найдется из разве англичане, некоторые исключения? Но другие нации тем особые, я не о них сейчас. ну вот что смущало его, он обожает, повторяю, Ветхий Завет. Вот, судя по тем ценам, которые я привёл, это постоянная его книга. Книга и его любимейшая в моей жизни, говорит он. Это книга Ветхого Завета. Я с детства пишу, что на, все Аня, я читал и был потрясен. Так что же его смущает современное моевействие? Подчеркиваю, это отказ от Библии и Бога. Он-то живет Богом. Цитирую. Замечу в скобках, и кстати, что всем этим господам из высших евреев которые так стоят за свою нацию, слишком даже грешно забывать своего сорокавекового Иегову и отступаться от него. И это далеко не из одного только чувства национальности грешно, а из других весьма высокого размера причин. Да и странное дело, евреи без Бога как-то немыслим. Евреи без Бога и представить нельзя. То есть современные евреи, которые без Бога, они для него, строго говоря, и не евреи, А что-то другое. То есть те, кто поклоняется Мамонне. Вот. и вот эти те, кто поклоняется Мамонне, царят в Европе, управляют там биржами, политикой, внутренними делами и так далее. И получается, что ему за евреев обидно. Как можно простить переход творцов единого Бога к поклонению Мамонне? Не за это ли проклинали свой народ и Ветхозаветные пророки? Привежу, приведу в этом контексте слова пророка Еремии, и сказал Господь за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не, поступили, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего во след Ваала, как научили их отцы их. Почему так говорил Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водой с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их» а пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Вот еврейский пророк Иеремия, который проклинает свой народ именно за поклонение Мамонне. Ну вот еще любопытная вещь. Достоевский все время меряет с евреями способностью к страданиям. Евреи страдали. Без страдания по достоевскому истину не достигнешь. Евреи страдали и достигли главного, вот родили единого Бога. Ну а русские разве не страдали? Значит, раз страдали, значит и они избранный народ. Это вот очень любопытная вещь. То есть ему евреи мешают, мешают русским стать Богоизбранным народом. что они уже есть, но ну, куда русских вот И вот он пишет, что евреи, вот, вместо того чтобы поднять уровень образования и прочее, они распространяют кабаки и прочее-прочее, с ними без, безысходная, бесчеловечная бедность, отчаяние и прочее. Ну вот, другой великий писатель этого же времени, Лесков Николай Семёнович, мне очень почти отвечал Достоевскому, не называя его ни разу, где он, он говорит, что антисемиты говорят, что там, где евреи, там местных простонароднее беднее. Напротив, пишет он. Результат получается совершенно противоположный. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную курную избу Орловского или Курского мужика и малограссических хутора, где господствуют евреи. Там опаленная застреха и голый серый. В вокруг черные полураскрытой избы, здесь цветущая сирень и вишня около белых хаты. Совершенно очевидно, что Лесков здесь точнее, по крайней мере, бытово. Точнее, То есть, построением Достоевского предустоит простое, скромное описание фактов. Но была еще одна проблема, до которой Лесков не поднимался. Проблема, которую разрешить Достоевский не мог, как не мог отделаться от нее обвинениями в адрес евреев, как носителей вала и Мамонны, как гнездатели русского народа и так далее. Он задавался существеннейшим вопросом. Откуда такая многовековая устойчивость, цитирую, у этого? всемирного племени, как он пишет. Ничего хорошего, кроме бесконечных жалоб не найдешь, но все же всемирного. На это, кстати, ответил Василий розанов в своей последней, и, на мой взгляд, самой страшной книге «Апокалипсис нашего времени», говоря о том, что именно евреи сотворили европейскую культуру, русскую в том числе, я цитирую. «Евреи – самый утонченный народ в Европе, и везде они несут благородную и святую идею греха, Я плачу, без которой нет религии, а человечество было бы разбито праведным небом, если бы от жидов не научились трепетать и молить о себе за грех. Они, они, они утерли сопли пресловутому европейскому человечеству и всунули ему в руки молитвенник «На, болван, помолись!» Дали псалмы и чудные девы из евреек. чтобы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи. То есть, иными словами, евреи створили Бога Отца, чтобы мог появиться Бог-Сын, создавший стержень европейской культуры. Это и была их великая идея, за которую они принимали гонения, в том числе от тех, которых чему-то научили. И вот Достоевский. Видите ли, пишет он, цитирую, чтобы существовать 40 веков на Земле, то есть во весь почти исторический период человечества, еще в таком плотном и нерушимом единении, чтобы терять столько раз свою территорию, свою политическую независимость, Достоевский все, законы, почти даже веру, теряли всякий раз опять соединяться, опять возрождаться в прежней идее, <как> хоть и в другом виде, опять создавать в себе законы и веры. Нет, такой живучий народ, такой беспримерный в мире народ, не мог существовать без статуса на статус, государства в государстве, которое он сохранял всегда и везде, во время самых страшных, тысячелетних рассеяний и гонений. Своих. Но в чем? в чём вековечно неизменная идея его, в чем суть этой идеи? Для него это народ номер раз, никуда не деться. На самом деле писатель не забывал суть этой идеи, о чем сам же говорил, что сквозь века страдания была пронесена евреями идея Бога. Но об этом писали и Чадаев, и Соловьев Владимир и Розанов. И Достоевский вполне это понимал и принимал. Приписывать статусом стату лишь одним гонением и чувством самосохранения недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. Надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков, и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая. Нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова, как сказал я выше Достоевский все цитата. Что религиозный-то характер тут есть по преимуществу, это ты уж несомненно. Что свой промыслитель под именем прежнего первоначального Егова своим идеалом и своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой, это уже ясно. Да и нельзя, повторю я, даже и представить себе еврея без Бога. Мало того, не верю я даже и в образованных евреев-безбожников. Все они одной сути. И еще Бог знает, чего ждет мир от евреев образованных. Ну, поскольку народ устал, я позволю позвольте разрядить доклад маленьким анекдотом. Вот это ощущение близости евреев к Богу сохранено в современном русском фольклоре. Вот один анекдот. Русский президент приезжает к американскому и видит у него в кабинете три телефона. Красный, черный, голубой. Российский президент спрашивает, почему телефоны разные, разноцветные. Американец говорит, красный для разговоров с Кремлёй, черный с Конгрессом, а голубой для разговоров с Господом Богом. Ух ты, обрадовался наш, а можно я с Богом поговорю? Пожалуйста, чей американец, минута миллиард долларов. Нет, дорого, говорит русский. Та же история повторяется с французским президентом. Потом приезжает наш президент в Израиле и видит те же телефоны. Знаю, знаю, говорит, красный для Кремля, черный разговор с князем, а голубой с Богом. Хотите позвонить Богу? Да что это сумасшедшие деньги. Да вообще нет, два цента минуты. Почему так дешево, восклицает русский президент? А у нас прямой, отвечает Юрий. В другом варианте, а у нас местный. Разрядились? Могу дальше продолжать. Однако стоит отметить на ту же тему взгляд выразителя высокой культуры. Великий австрийский, немецкий, поэт и прозаик Райнер Рильке, преклонявшийся перед русской литературой, святой, как определил Тамсман, у него есть замечательный цикл рассказов «История господи боги И там беседует двое людей, и собеседник автора задается вопрос, с кем граничит Россия? собеседник пристает к нему. С такими странами? Но автор, управляет. Его нет. Это страна, границы, которой нельзя искать на карте. Ибо она существует в другой системе координат. Есть еще вверх и вниз. Собеседник спрашивает. А с чем граничит вверху и внизу Россия? Другой он взглянул на меня. Совсем как мальчишка. Да вы знаете это. воскликнул я. Наверное, с Богом. Конечно, подтвердил я. С Богом так для Рильки в этой системе россии граничит с Богом. Ведь казалось бы, русская литература, как некоторые древние еврейские пророки, усилием своего слова, а Рильки воспитан был на Достоевском и Толстом, приблизили Россию к Богу. Но это не простой дар, а дар, дар который надо уметь принять. Евреи долго гнали своих пророков. Были сами гонимы и уничтожаемы миллионами. Но не говорю уж о том, что в этой системе координат, кроме верха, существует и низ, Там, где дьявол, где ад, вертикаль она штука непростая. Можно, конечно, сказать, что с адом соприкасаются все страны, не все с Богом. Но я напомню строки великого славянофила Алексея Степановича Хомякова, обращенной к России, так называемой стране России. «Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело. Своих рабов он судит строго, а на тебя – Увы, как много грехов ужасных налегло. В судах черна неправды черной, Игом рабства клеймена, Безбожной лести лжи тлетворной, И лени мертвой и позорной, И всякой мерзости полна. О, недостойное избранье, ты избрана. Скорее мой себя водою покаянья, Да гром двойного наказания Не грянет над твоей головой. главой. Мы знаем, гром грянул, тем не менее. А Достоевский, как замечал Соловьев, считал Россию избранным народом, но при этом никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Божье избрание заслуживается веками, если не тысячелетиями, тысячелетиями страданиями. Про тысячелетние мучения евреев Достоевский знал и словно им завидовал. Русским христианским мыслителям казалось, что русский народ страдал не меньше, что он уже... Свою долю страданий получил и заслужил свое право на близость к Богу. Только они не желали помнить, во имя чего или точнее кого были мучения еврейского народа. Не случайно Владимир Соловьев назвал евреев богорождающим народом. Уже в XX веке французский большой, на мой взгляд, мыслитель Жак Маритен писал, в этом и состоит избрание. В лице евреев. Он писал о нацистах, разумеется. Гонители преследовали Моисея и пророков, стремясь к преследованию спасителя, вышедшего из среды этого народа. Как христианство ненавидели за его иудейские корни, так и Израиль ненавидели за его веру первородный грех и искупление, и за христианскую жалость, которая вышла из Израиля. Не из-за того, что евреи убили Христа, из-за того, что они дали миру Христа, Ярость гитлеровского антисемитизма преследовала евреев на всех дорогах Европы. Это Меритен Называется «Тайна Израиля». Достоевский тоже пишет об исторических страданиях русского народа. Но не во имя Бога. Сохранимся ли мы? Андрей Белый уже в 20 веке писал «Рассейство в пространстве». «Рассейся, рассейся Россия моя». Да и сам Достоевский не очень верил в сохранность России. Евреи существуют 40 веков, сохранится ли Россия? И вот в 70-е годы он пишет. Нет оснований нашему обществу, не выжато правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно. Есть, как видим, по отношению к России, звучит здесь, он вполне, у него пророчески обличительный пафос. Надо сказать, что ветхозаветные мотивы, ну, я не знаю, в произведениях писателя не раз фиксировались исследователями. Суть о Малавилонской башне, о столпотворения и то, что земля распилась перед лицом Божиим. Скажем, тот же Розанов писал, Достоевский, цитирую, «Достоевский первый начал «Восток у нас», Что такое скромный, застенчивый Макар Девушкин, как не Руфь Запада? Это только Розов, конечно, могло ему в голову прийти, сравнить Макара Дев... Девушкину, хотя он Девушкин с другой стороны, с Руфью. Вот. Ну и так далее. Некоторые даже исследователи, особенно живущие на Западе, видят Достоевскому порой тайного талмудиста. Ну, есть такой Достоевет Ефим Курганов, живущий во Франции. Он пишет, что Иван действует в рамках талмудической этики и так далее. Но это я не буду вам читать. Остановлюсь на одном моменте, тем не менее, о котором говорил Соловьёв. Я думаю, что Достоевский, скорее всего, ничего не знал о Талмуде. Хотя, этот исследователь приводит э, соображение, что именно в эти годы вышел Талмут на русском языке. Ну, это вот соображение. И, скорее всего, Достоевский читал. Ну, хрен, да, докажи, поди. Скорее всего, читал, а может быть, и не читал. От того, что это вышло параллельно... Сколько выходит книг? Вы читали? Нет, не читал. Ну, а почему? же при вас же вышло. Ну вот, Достоевский сам задолго до якобы чтения им Талмуда вполне понимал трудную исполнимость заповеди Христа, основной заповеди Христа. Когда вымерла его первая жена, вот Маша лежит на столе, знаменитая запись дневниковая, возлюбить человека к самого себя по заповеди Христовой невозможно, писал он, закон личности на земле связывает, и я препятствую это. Один Христос мог. Ну, по Талмуду, как бы, это возможно. Ну, вот русский философ Владимир Соловьёв вспоминает ответ Раби Гелеля. Замечательный совершенно ответ. У Достоевского, у есть работа о Талмуде. «Не делай другому то, чего себе не желаешь». Слышите Христа в этом? Это Раби Гелель. В этом и заключается вся суть Торы, все остальное – есть толкование. Ну, и эта заповедь содержится в Евангелии. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. То есть Христос апеллирует к закону и пророкам, то есть к Ветхому Завету, из него выводя морального времени. Ну, уже в книге Левит сформулированы многие смыслы, вошедшие в Евангелии. Цитирую. «Не мсти, «И не имея злобы на снов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Вот Христос в чистом виде. Здесь прямое и очевидное слово, повторенное в Евангелии, ставшее так называемым «золотым правилом», которое содержит в словах Христа. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Буквальная цитата из книги Левит. Ну и так далее. И повторяю, речь о Талмуде у Достоевского не шла. Просто Талмуд, как и Достоевский, вырос из толкования Ветхого Завета. Достоевский так много и подробно читал Библию, что он сам толковал это. Ему не нужны были здесь помощники. Ну вот, начало рассказа Ивана о Великом Инквизиторе. У нас в Москве, пишет он, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления из Ветхого Завета особенно, также совершались по временам. для него Ветхий Завет пронизывает русскую культуру. До Петровские времена, а Ветхий Завет уже существует в народных представлениях. Ну, если учесть, что это в Московской до Петровской Руси велось не с Рождества Христова, а с сотворения мира по Ветхому Завету, то ветхозаветные темы не случайны. Вот. Итак, Достоевский действительно приходит к проблеме, одной из проблем, которую ставил не только он, до него ставил и Августин, и Спиноза, и Лебниц, которые утверждали, что в высшей гармонии бытия каким-то образом разрешатся все противоречия и обнимется с убийцей. Достоевский слишком понимал трагизм мироздания, как. Он изложен в Библии. Поэтому он собирался писать русского кандидата, продолжая спор вольтера слебница. Иван ищет в мироздании некий смысл, но не может примириться с мировой дисгармонией. Я хочу увидеть своими глазами, пишет, говорит он, как лань ляжет под льва, как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Однако мир столь жесток, а человеческие страдания столь неисчислимы что герой Достоевского требует отмещения и возмездия. И это отмещение, он отказывается уступить Богу. Второзаконие. Бог говорит, у меня отмещение и воздаяние. Или, как эпиграф Канни "Мне у меня отмщение и я воздам. Ну, это... У меня отмечение в буквальный перевод, современный перевод. У меня отмечение «Асваздам» — это как бы славянский. Но Иван-то перефразирует это высказывание из второзакония, оборачивая его на себя. Мне надо возмездие. Иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, на земле, чтобы я сам его увидел. И в итоге Бог по мысли Ивана, не имеет права найти оправдание человеческим страданиям. Это, конечно, абсолютно, сейчас мы дальше видим, тема Ветхозаветной книги Иова. И он, Алёша, говорит, я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира им созданного, мира Божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Поэтому всю полноту ответственности он принимает на себя. Параллель образа Ивана Карамазова и библейского страдальца Иова Отмечались много раз и в русской литературе, и в западной, посвященной Достоевскому. В вот этом писали розанов и Бердяев, и так далее. И Шкловский, Ну вот Аверенцев пишет, «Ключевое значение символики книги Иова имеют для итогового произведения Достоевского для братьев Карамазовых. С ним недаром связано детское переживание старца засимы вспоминающее И верблюды это так мое воображение заняли. Книгу Иова все читали? Или пересказать надо? Я сделаю им вы читали. Вот. И сатана, который так с Богом говорит, и Бог, отдавший раба своего Иова на погибель, и раб его восклицающий, будь имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня. Протест Иова оживает в богоборческих словах. Ивана, я ни Бога не принимаю. Я мира им а не могу принять. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем. Хотя бы я был и неправ. И само приятие мира у Алёши мыслится, как приятие по ту сторону неприятия, как аналог финала книги Иова, где Иов принимает Бога. У Достоевского часто в романах бывают своеобразные намеки на те произведения мировой литературы, которые как бы некий камертон, ключ, к изображаемым событиям и героям. Скажем, в «Идиоте» Аглая читает состояние Пушкина о бедном рыцаре, позволяющем в «Идиоте» увидеть бедного рыцаря. Дон Кихотское служение князя своему идеалу. В «Братьях Карамазовых» сразу после исповеди Ивана Алёши, его разговора с Мердяковым, следует глава и книга «Русский инок». И в ней засим говорит о важнейшем духовном впечатлении своей жизни, легенду о праведники, возопившем на Бога стату, после несчислимых своих страданий, и впоследствии прощенным Богом. Старец не только называет ее, но и пересказывает о муже в земле уд с правдивом и благочестивом, о том, как предал Бог своего праведника столь им любимого дьяволу, и разодрал его в одежду свою, и бросился на землю и возопил наковышелосчава матери. Однако возвращусь в землю. Бог дал, Бог и взял. Буде имя Господня благословенно отныне и до века. Отцы и учители, прорвался свой рассказ старец. Пощадите теперешние слезы мои. Ибо все младенчество мое как бы вновь встает передо мной. Вот книга Иова, на которой вырастает старец Это заветная книга. Но старец дает книгу его в своей трактовке, опуская богоборческие речи Иова, которые составляют на самом деле три четверти книги. Книги И поэтому Иван Карамазов, в сущности, второй персонаж, который обращается к книге Ива, он и произносит эти богоборческие речи, которые в книге Иова даны самому герою. А Иов обвиняет Бога почти к Иван. Он губит и непорочного, и виновного. Если этого он бичом поражает друг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей её он закрывает, если не он, то кто же? Он не отвергает Бога. вступая с ним спорно, практически как Иван. У Если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий, с ближним своим. Этот чистый Карамазов, я не Бога, я и мира ему не принимаю. Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный? Тема его была не случайна в интересах Достоевского. Бахтин писал, что... Когда нас сопоставляют диалоги Достоевского с диалогом Платонова, это кажется несущественным, непродуктивным, ибо диалог Достоевского вовсе непознавательный философский диалог. Существеннее сопоставление его с библейским и евангельским диалогом. Влияние диалога Иова и некоторых евангельских диалогов на Достоевского неоспоримо. Между тем, как платоновские диалоги лежали вне сферы его интереса, диалог Иова по своей структуре внутренне бесконечен, его противостояние души Богу боровшиеся или смиренное мыслится в нем как неотменное и вечное. И несомненно, и то, что задумаю свое житие великого грешника, то есть преддверие братьев Карамазовых, Достоевский, разумеется, обратился, не мог не обратиться, едва ли не единственному библейскому образу праведника богоборца И здесь очевидна причина уважительно серьезного отношения автора к своему герою бунтарю. То есть Достоевский пишет свой вариант человека, возмутившегося божественным устройством мира, его путь к самопознанию и к познанию смысла мира. А самопознание это христианская задача. Новый поворот библейского слова. Пропускаю немножко. Ну, вообще рецепция и у русской культуры была, была велика, в два слова скажу. Скажем, существует текст Ломоносова на... Ода, выбранная Языева, существуют другие тексты. Я как-то просмотрел под этим углом зрения русскую поэзию конца XVIII, XIX и даже XX века. Реминесценции Языева невероятное количество. Возможно, уже конец XIX, начало не без влияния Достоевского. Гнев Господа Достоевский не показывает. Если Иовом считать Ивана, то его терпение он не показывает, ибо не может показать его страданий. Страдания Ивана сердечные и ментальные, не за себя, за других. За с чёртом Ивану приходится бороться. Страдальцы в романе. Это капитан Снегревки, его сын Илюшечка, да вообще вся семья капитана. Но не они спорят с Богом, а Иван Карамазов и созданный им великий инквизитор. Леонтьев, как мы помним, упрекал Достоевского в розовом христианстве. Думаю, не совсем справедливо. Достоевский суров и трагичен. Хотя причины для такого упрека были. Ну вот, это то, что писал замечательный английский писатель, теолог Чистертон, но, ну, может быть, большинство читали его книги детектива о Патре Брауне, но он еще был теолог очень большой, Гильберт Кит Честертон. И у него есть книга об Когда уже к концу внезапно появляется Бог, возникает неожиданная дивная тема, которая придает книге невидное величие. Все люди, особенно его задавали вопросы о Боге. Но вдруг Бог сам задает вопросы о себе? В этой драме скептиса главный скептик – Господь. Он делает именно то, что делали всегда великие защитники веры. Он как бы говорит, что если уж спрашивать, то и здесь он побьет на этом поприще все, до чего додумался человек. И Чистертон видит в образе Иова предвестие Иисуса Христа. Страдальца, который пострадал, как Иов, непонятно за что. За других непонятно, за что пострадал Христос. Вины нету, ну, как и у Иова не было вины. Но, как полагают многие теологи, и наши, и западные, Христос и есть ответ, ну, религиозный, если угодно, христианский ответ на книгу Иова. Страдание Христа – это как бы камертон к страданиям Иова. И Честертон пишет, понятно, в самом глубоком смысле лишь один человек в Ветхом Завете, предсказанный как личность – это Христос. И, он предвосхищен, и предвосхищен Христос язвами Иова. И вот еврей Иов восприятие русской диаспоры XX века когда изгнали русских мыслителей и поэтов, из страны оказался символом русской судьбы, русских изгнанников. Вот Георгий Раевский, так называется, Иов. О, правотец, я не читаю целиком, всех страждущих прости, что нас стражат и горе невзгоды, себе пристанище и непогоды погоды, в ищущих не осуди. Достоевский словно предвидел эту еврейскую судьбу в судьбе русского народа. Диаспора поначалу это понятие еврейское. Евреи жили в России, не в диаспоре. И вдруг русские, миллионы русских оказались в диаспоре. То есть они испытали на себе все то, что испытали когда-то евреи. И Достоевский пытается выстроить духовную вертикаль культуры, которая определила бы жизнь народа. Возможно, гневный бог... Ветхого Завета был непривычен для русской ментальности. Но книга Иова не была Достоевским проговорена до конца. Ибо весь смысл ветхозаветной ярости он нашел в судьбе Христа, которого Отец послал <coughs> на чудовищную муку, чтобы искупить грехи людей. Так в целом Господь заставляет нас увидеть мир на черном фоне небытия. Но судьба нового Иова Христа требовала и своего пророка – Я перехожу снова возвращаться к своей теме. Яростного, как пророки ветхозаветные. Таким пророком стал Достоевский. То есть он на теме Нового Завета стал как бы ветхозаветным пророком. То есть Новый Завет требовал тоже пророчества. И оно пришло и только с Достоевским. Христианство Достоевского было особого рода. Мало того, что он любил тексты Ветхозавета, это понятно. Еще Христос говорил, что он не нарушает ни закона, ни пророков. Но, еще раз подчеркну, на основе Нового Завета писатель строил свое ветхозаветное пророчество. Ветхозаветное не по силе, не по словам, а по пафосу. Веру благодати, христианской благодати, нес в себя Пушкин. Достоевский же любил, ненавидя. Вы помните, идеолог народа богоносца из бесов Иван Шатов верит в избранность русского народа. По словам философа начала века Арона Штейнберга, цитируя для Шатова, Кира Достоевского богоизбранный русский народ и есть сущности, воскресший Израиль. Но не совсем так. Шатов произносит вдохновенную речь. Всякий народ до тех пор народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает. Без всякого примирения. Пока верю в то, что Богом победит и так далее. при Факты идти нельзя. Евреи жили для того лишь, чтобы дождаться Бога истинного. И оставили миру Бога истинного, говорит Шатов. «А вы верите?» – спрашивает его Ставрогин. «Да, я верю в христианство. Я верю, что идея придет с Востока, что Русь проложит пути». Дальше страшный вопрос Ставрогин. «А в Бога?» «В Бога вы верите?» И гениально точный ответ Достоевского – «Я буду Я буду веровать в Бога», – отвечает Шатов. То есть вот нету этого главного составляющего веры в Бога, без которой все остальное – ничто. И Штейнберг пишет, «Так вот откуда Достоевского это бьющее в глаза противоречие между внешним антисимизмом влюбленным в Ветхий Завет от еврейского народа, от его памятника его древности, от Библии, Он наследовал свою направляющую идею, свой миссионизм, веру в богоизбранность русского народа. И вдруг откуда ни возьмись, из-под земли вырастает на его пути чудовищная фигура и каторжника Исаифа Меча, который кричит, как это ты унаследовал, по какому праву, а я? Разве я не существую вовсе? Но истина одна, перебивает его мне себя от гнева Достоевски, а стало быть, только единой из народов может иметь Бога истинного. Стало быть, Можем продолжить эту мысль, это я Штейнбергу цитирую. Либо мы русские, либо вы евреи. Или, точнее, истинно Израильный не народ русский. Стоит только русскому народу отказаться от веры, что лишь он один вправе притязать на еврейскую, священным писали не евреев вековечную, мессианскую идею. Стоит лишь пошатнуться этой вере, и он сразу распылится, станет только этнографическим материалом. Ну и обратно, если историческая. Истина, будущее спасение всего рода человеческого, поручена проведением России и русским, тогда еще странствующие по всему свету евреи, лишь историческая пыль. Как, что же за проблема Достоевского? Она не в том, что он ненавидел евреев. Приведу фразу одну, которая его, его, выражает его отношение к евреям. Он говорит, что не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие 40 веков. И окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Что казалось бы, русские подхватывают эстафеты и будут впереди. Но нет. Окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди. Достоевский, повторяю, ненавидел не евреев, а ненавидел и любил русский народ. Если русскому народу выпала великая миссия дальше нести Бога, то он должен стать достоин этой ноши. А для этого очиститься от своих грехов. Что может делать такой ситуации писатель? А то, что делали ветхозаветные пророки, апеллируя к тому, что их народ избран Богом, они не переставая обличали его в грехах, причем не внешних, а сущностных. Приведу слова Славьёва, владимир Славьева. Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национального обособления. Напротив, все значение русского народа он полагал служение истинному христианству, в нем же нет ни Эллина, ни иудеи. Правда, он считал Россию избранным народом Божиим, но избранным не для соперничества с другими народами, и не для господства и первенства над ними, а для свободного служения всем народам, для осуществления в братском союзе с ними истинного всечеловечества или Вселенской Церкви. Надо сказать, что задача почти невозможная. Соединить идею избранного народа, божьего народа, с заветом христианства, которое в принципе отвергает национальную идею, принимая все нации как внутрихристианского проекта. Нет ни эльны, ни идеи. Соловьев виртуозен в решении этой задачи. Русский народ велик тем, что он служит всем народом. Гениально, просто, но нерешаемо. Нерешаемость проблемы им и Достоевским поставлена была еще и в том, что евреи были до Христа, когда не было идеи единения всех народов. Они родили Христа с этой идеей, а потому избранность еврейского народа как бы навсегда. И вот об этом пишет Бердяев. У меня есть еще время, да? Ну, я пока говорю только час. Мне сказали, час 20 можно. Очень устали? Или еще терпите? Ну, потерпите тогда, ну, чуть-чуть. Могу ещё пару недодов рассказать, но время потратим. «Всякое мессианское сознание, — пишет Бердяев, — имеет своим истоком мессианское сознание еврейского народа. Дух мессианства был чушь арийским народом. Он раскрывался лишь в еврействе, еврейском напряженном ожидании Мессии». Христос Мессия явился в еврейском народе, но он явился для всего народа, для всех народов мира, для всего мира. И после Христа невозможно же в христианском мире еврейский мессионизм. Не может уже быть избранного народа Божьего, которым явится Мессия. Константин Леонтьев, кстати, более страшным говорил. Он говорил, евреи родили, родили Христа. Русский народ тоже должен родить что-то невероятное. Скорее всего, мы родим антихриста, написал он. Это в девяносто году, в 891 году, когда Соловьев написал три разговора, где антихрист как бы является. Один из друзей Юнтьева сказал, вот тут бы Николаевич поздал Барукова Владимиру Сергеевичу, как своему союзнику. Вот, ну, Владимир Ильич Кишиневич, очевидный антихрист. Вот. Русская классическая литература 19-го и 20 века выступила с обличением недостатков своего народа, с резкостью и беспощадностью ветхозаветных пророков. Я когда-то пытался придумать вот некий малый и большой свод Ветхого и Нового Завета из русской классической литературы. Сейчас уже не помню, это в одном из романов у меня есть. То есть каждая книга русского писателя это в сущности часть огромной Библии, которая написала русская литература, создала свою Библию. И Ветхий Завет, и Новый Завет. Как ни странно, новозаветный поэт, строго говоря, один, это Пушкин. А потом пошел мощный Ветхий Завет с бесконечными обличениями. «Люблю отчизну и иностранную любовь», писал Лермонтов. Судах черная неправда, черный», написал Хомяков. «Бесы» давно и так далее. Вот. И Достоевский... Наиболее мощным пророком по пафосу оказался Достоевский. Он увидел обезбоженность русской души, показывая, что русская православная вера может привести к потере Бога. Он такого никогда не позволял себе в публицистике, но проговорил в своих романах. Ну, пожалуй, к каждому его роману можно подобрать некую параллель ту или иную ветхозаветную или новозаветную книгу. «Бесы» — это, конечно, классический русский апокалипсис. Это не раз отмечалось. В отечественной критике, скажем, вот, работа Акима Волынского. Это книга «Великого гнева», написана в апокалиптических красках. И сами герои романа, по-видимому, занимаются апокалипсисом, знают ее. Ставрогин беседует с Кирилловым об апокалипсисе. И коротким замечанием затрагивает одну из главных догм апокалипсиса. Кириллов читает апокалипсис федки Каторжни. А сам от Федьки Каторжни... В горячем разговоре с Петром Степановичем Верховенским спорить с ним тоже при помощи образов из Апокалипсиса, как понимает его их, их простая, их его простая, но по-своему тонкая душа. Наконец Степан Трофимович в последние дни жизни знакомится с апокалипсисом и загорается сентиментальным восторгом по отношению к этой книге. Все это показывает, что апокалипсис стоял перед глазами художника, когда он писал свой роман. Ну, Не хватает романи только апокалиптического дракона, передающего свою власть первому зверю, но мы как бы слышим трепет его крыльев. Вот она, вся великая троя ада со всеми воинством лиценигилистов, лице нигилистов, социалистов, Лепутиных, Вердинских, Шигалёвых, Лебяткиных и всех других прислужников сатаны. Но у русского Иоанна Богослова, то есть Достоевского, Не хватает в этом романе того, что он иногда открывал перед нами в других своих произведениях. Последнего неба, неба духовного обновления, нового Иерусалима, который сходит с нового неба на новую землю. В этом романе, написанном в некоторых отношениях по прообразу апокалипсиса, не слышно... Сейчас кончаю, еще одну пару страниц. Не слышно того возвышенного литургического напева, который так ясно звучит во вдохновенной символике исторического апокалипсиса. Здесь нет литургии, поскольку перед нами ветхозаветный пророк, строящий свое обличение мира на основе новозаветных текстов. Пророк беспощаден, беспощадный Достоевский. Просветление показано мгновенно, в общем, поразительным образом, смерти либерала и западника Степана Трофимовича Верховенского, который через покаяние идет к Богу. Это указание на шанс для всех героев, которые им не воспользовались. Это указание и стране, чтобы увидела выход из греха. Флоровский сравнивает Достоевского с ветхозаветным пророком Иезекиилем, которому единственному после свитка с плачем, горем и страданием был показан грядущий град небесный. Зная об этом граде, Достоевский не принимал современных бесовских искушений, поэтому он так жесток героем своего романа «Бесы». Демонический Ставрогин владеет умами и душами, всех персонажей романа. Бахчин говорил, что в «Бесах» нет ни одной идеи, которая не находила бы геологического отклика в сознании Ставрогина. Что в этом романе мы видим? Достоевский в романе, по сути дела, изобразил массовое обессовление народа. Бесы в романе господствуют, задают тон, происходит восстание языческой стихии. Она торжествует в романе. Как говорил Степ... Петр Степанович Костоврогину «Замутим Русь и заплачет земля по старым богам». То есть не по Христу, а по языческим богам. Вот, она торжествует романе. Именно против язычества в Первом мире выступил иудаизм, прежде всего ветхозаветные пророки. Но евреи, как и русские, полагал писатель, героями быть не могут. Поразительно, что писатель не нашел никого из русских людей, кто мог бы противостоять бесам. Как писал Флоровский, Достоевский дерзнул помыслить то, что из земного было ему всего дороже – Россию. Этот народ богоносец в образе бесноватого. Конец статы. Повторю, Достоевский не предостерегал. Он просто нарисовал картину России, погруженную в языческую стихию, живущую до- и вне христианской жизнью. Его пророческое обличение собственной страны, несмотря на любовь к ней, как у ветхозаветных пророков, исполнилось, оказалось не тревожным предчувствием, а самой доподлинной реальностью. Спустя десятилетия можем только поражаться, с какой легкостью, словно взбесившиеся стадо свиней, кинулось большинство народа после революции в море тоталитаризма. Можно сказать, что бесы – это романа о судьбе страны, оставленный Богом. Кстати, Сергей Булгаков сказал, что бесы – это романа болезни русской души о стране, где торжествует нечисть, а правда и добро бессильны. К этому роману надо отнестись как к библейскому пророчеству, которое, обличая и бичуя, понуждало стать свой народ не народом-богоносцем. Когда, как Сшатов говорил, каждый народ имеет своего Бога особого повторю, не народом-богоносцем, а подчеркиваю, о Бога избранным народом, разница принципиальная, подчиняющимся законам, данным христианским, над национальным Богом. Народом, способным жить по божьим заповедям. Вот задача, которую ставил Достоевский России. Но у Достоевского были большие сомнения на Не привожу длинную цитату, концовку ее. «Зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство теновеков, оно вычистится. И не то беда, что еще есть зверство. Беда в том, что зверство вознесено будет как добродетель». И это и проделал Ленин с большевиками. Грабь награбленная. Убивай налево и направо. То русский ветхозаветный пророк не был принят своим народом. Также не принимались своим народом и древние еврейские пророки. После катастрофы, постигшей Россию, Достоевский стал, пожалуй, самым востребованным русским писателем. 20-е столетие воистину оказался эпохой мучения праведников, а не бытовых, пусть и злодейских порой, к остеснению крепостничества. Люди гибли отныне за то, что хранили в душе и уме высокую мысль. Гибли за идею. Нужен ли такой же срок мучений, которые пережили евреи? Но кто предскажет пути Господа? Одно ясно, что в творчестве Достоевского была сделана великая заявка на возможное новое бытие России. Спасибо. Есть вопросы. Карл Амов Сергей, Высшая школа экономики, факультет прикладной политологии. А, мне бы хотелось узнать ваше мнение по одному а, происшествию, скажем так, когда предыдущий папа, а, Бенедикт XVI, 3 или 4 года назад простил евреев. А, официально, с такими, можно сказать, фанфарами. Сами евреи к этому отнеслись, если даже не с осторожностью, то с некоторым скептицизмом. Вот что бы вы могли сказать о прощении и вообще о этой ситуации? Понимаете, это настолько все диковато звучит, если учиться что папа Бенедикт был немцем, вот тех, которые устроили освенцам лагеря и уничтожили миллионы евреев, то звучит дико. Есть просто, знаете, замечательный анекдот про... Бенедикта. И услышал я его в Германии. Вот, Немец-эсэсовец ведет поляка. И вдруг сверху голос Бога. Он говорит, сын мой, ты же католик. Отпусти этого поляка, он будет папой. Ну, и, ладно, черт с тобой, говорит. Эсэсовец пинает ногой поляка, он убегает. Иоанн Павел II, как вы понимаете. Ну, сын мой, за то, что его отпустил, и ты будешь папой. Говорит, сверхголос, и Бенедикт становится папой. Но я хочу вам просто сказать, как немцы иронически относятся, относились к, своей, к этому папе. То есть, э, ну как я могу к этому отнестись? Так же, наверное, как и вы. Кожана Юлия Георгиевна, Дальневосточный юридический институт. Владимир Карлович, скажите, пожалуйста, меня давно интересовал вопрос, почему Раскольников выходит из квартиры Копернаумова? Немножко прозвучало, чуть шире. Можно эту тему? Почему? Он уходит из Уходит, нее? да, на раскаяние из квартиры Капернаумова. Ой, я не, не очень помню, что вы имеете в виду, но... Мы вы говорили сейчас о том, я что говорил, случайно да. вот именно... Этом, да, ну что... это понятно, да. Капернаумов — это постоянно как бы евангельские структуры, сюжеты, которые строят Достоевский внутри России. В общем, для нас, для тех, кто читал Евангелие, понятно, что такое дом Капернаумова. Он делает Достоевски более страшную вещь. Он, я как-то об этом писал. Вы знаете, что у него все романы пронизаны исповедями. Но исповедь, как со времен Августина, понятно, может быть обращена только к Богу. Она не может обращена быть либо через священника к Богу. То есть должен быть человек, облеченный вла властью, как бы передать это Богу. А вот когда Раскольников выходит и идет исповедоваться народу, помните, он на Сенной площади, падает на колени, кланяется, начинает что-то говорить. Народ идет мимо и говорит, чего это он кланяется. Может, Святую Землю собирается. Да пьяненький барин-то. Баром-то много не надо, выпил и уже начинает. Что исповеду... Это страшное замечание. Исповедоваться народу невозможно. И потом уже на кадрах, вы помните, когда он пришел к отражению, говорит. Не барское это дело, с топором-то ходить, это наше дело, говорит ему народ. Вот хотя слышал замечательное выражение, это Наташа Чернова из, из Питера, и кто-то из <как> школьников сказал, назвал Раскольникова ходатой с топором по делам бедняков. Насчет того, что героическое имеет э, как бы истоки Ветхозаветном. А вот у Достоевского нет героев. И я думаю, что я думаю, что это вообще в природе русского искусства. И, ну вот скажем, героическое мы сразу связываем в наших мыслях с эпосом, скажем. Но русский эпос, единственный... ну Слово о полку Игореве да, мы вспоминаем. Русский эпос, единственный в мире, который э, не то что воспевает, но во всяком случае рассказывает, но это и э, одновременно и некое И, и плач, и э, э, такое осуждение нравственная князя Игоря, то есть а собственно сюжет и события в основе этого эпоса поражение поражение и я думаю что Достоевский здесь исходит из чего из того что победа это все таки самоутверждение а вот э -э, в русском народе а соответственно это отражено в эпосе не это тяготение, не к самоутверждению. И не случайно такую власть в, в произведениях Достоевского, такое значение имеют кроткие. Кроткие женщины, кроткие типы и так далее, и так далее. То есть те, которые не стремятся к победе э, самоутверждения. Понимаете? То есть ни один эпос... Ну, скандинавский, какой-то другой, ни один эпос не посвящается вот такому поражению, которое э, приводит, в общем, к какому-то прозрению э, князя Игоря, понимаете? Вот э, я думаю, что Достоевский укоренен в этом мышлении э, и в этом искусстве. То есть у него корни все-таки... Другие. Но если это, если и есть герои, условно говоря, очень условно, то это, в общем, действительно ну, святые, это праведники, это мученики, в конце концов. Мы вспоминаем здесь Фому Данилова в дневнике писателя описанном. То есть за веру, за православную веру пострадавший. Да нет, он воин, Войн, он солдат, да, да. он солдат, Мы не видим его так в вот он, действии, он, да. он именно не в победе, не в славе, не в Риоле, а э, славы, э, и ни в коей мере не самоутверждающиеся а он, э, в общем, мученик за веру, за православие. Теперь относительно страдания. Но у Достоевского тоже ведь. Э, Это понятие, это представление о страдании. А он говорит, что вся история русского народа, она вся освящена страданием. Он именно понимает это страдание в таком смысле освещенности, освещение истории всей народной. Так он прямо говорит, что страдание – школа христианства. Отнюдь не ветхозаветный имеет, так сказать, корни. И тут, конечно, параллель с историей еврейского народа едва ли реально и оправдана. Отнюдь. Вот. Ну, теперь. Все-таки, понимаете, у Достоевского гораздо более такой Я не могу сказать, что это оптимистичный взгляд, но взгляд человека, верующего на, в Россию и в русского человека. Вот. Все-таки он считает, что из России придет, в России произойдет второе пришествие Христа, это что, что мы. Вот. А насчет Шатова я тоже скажу произойдет второе пришествие Христа, что в, в, на России, собственно, вот такая единственная и главная печать. У нас все есть и в нашей истории, и в русском человеке. И русский человек, он всякое говорит, и человек из народа, и убийцы, и развратин, и безобразник, и, и так далее, и так далее. Но русский человек при всем этом несет в себе и веру, и идеал. Вот то, в чем уже истощен европейский народ и европеец как личность, как человек. Теперь относительно Шатова. Шатва э, Достоевский ведь вовсе не героизирует, не идеализирует и так далее, и так далее. И, собственно говоря, глазами Ставрогина он показывает ну, его книжность, отвлеченность, его ограниченность невероятную. И почему? А потому что он говорит, он, Ставрогин, что вы Бога, Не сводите до атрибута народности. Вот, То что есть вы вот, вот какая штука-то, понимаете, что и в этом, ну, что угодно, это и ограниченный швинизм, и национализм, в самом худшем смысле национализм, как понятие, не имеет отрицательного такого смысла, вовсе нет. А вот, вот когда Бог действительно не изведен до атрибута народности, вот это вот и есть тупиковая позиция. И Шатов, в общем, трагическая фигура в основном поэтому. Потому что ему не удается, недостижимо для него новое слово – которое он как бы вынашивает, а вынести не может. И получается такой вот мертворожденный ребенок, мертворожденное детство. Только Ставрогин в потенции, вот когда-то он действительно встает на путь вот такого... Ну, э, человека, которому дано и понятие и мессианского назначения, и России, и понимание Запада, и э, путей разных цивилизаций и так далее, и так далее. Но для него как раз оказывается э, вот таким, э, ну, совершенно недостижимым. Ну что, недостижимо оказывается, вера в Бога, отсюда равновесие нравственных полюсов и так далее, и так далее. И вот на этом, на, так сказать, вот этом состоянии маски, состоянии метафизическом нравственном, каком угодно состоянии маски, Достоевский и оставляет своего героя, в общем излюбленного. Он из сердца взял его, как говорил он о своем замысле, но Ставрогин вот тот с его великими потенциями. Почему в романе все прикованы к нему, все от него чего-то ждут? а вот потому, что в нем как бы вот просвечивает вот это его э, такое потенциальное. Но он всех, так сказать, обманывает в конце концов, и все. И вот именно потому, что он становится самозванцем, э, так сказать, как орудие почти что именно из-за своего этого равновесия и состояния маски, орудием, ну, почти что орудием, конечно, так условно говоря, Петра Верховенского. Вот. И единственное, что все-таки противостоит бесовству в этом романе, который я как раз не отношу к апокалипти... апокалиптическому, потому что мне представляется, что «Идиот» в этом смысле действительно самый апокалиптичный роман, но об этом наверное, более подробный разговор должен быть, но я об этом писала, и это будет опубликовано, вы прочтите, мы с вами поговорим, если, так сказать, вам захочется. Вот. Так вот, единственное, что противостоит бесовству в романе, это предание анафеме самозванца Ставрогина. Гришка Трепьев кричит ему в Лебяткина, понимаете, Гришка Отрепьев, то есть э, вот он э, самозванец, она ждет, э, хочет видеть, хотела бы в своих мечтах видеть в нем русского князя, э, вот э, с его свободной верой, которая может, так сказать, пройти через испытания, и, и действительно, ж, живая была бы вера, и, и открытая всем ветрам, но э, оказывается, что это, э, что это самозванец всего лишь. Но предание анафеме, вот, э, вот это вот и есть момент, действительно, единственное, Противостоящий, так сказать, царящему бессобству. Да, что все. Да, конечно, всё. А то, получается, вторая, вторая, вторая лекция. Да. Да. Я буду очень кратко и по пунктам. Значит, вы, как бы не героизм русской культуры, начинаете со слова палку Игорю, называя его эпосом. Я считаю эпосом Русские болины, где было полно героев. И русские богатыри это и есть русские герои. Они очевидны совершенно. Почему они, как правило, верующие. Колейки-перехожие, которые к гробу Господню ходят и так далее. Ну да, но опять-таки это уже... Ну, вы... Галина Борисовна, я вас не перебивал. Христианская. Хорошо. А Теперь второе. Страдание, вы говорите, что оно христианское, а не ветхозаветное. Я битый час рассказывал о книге Иова и о его страданиях. Это ветхий завет в чистом виде. И Христос, как Писали и русские, и западные богословы. Это не, некое разрешение страданий Иова, то есть ветхозаветного страдальца. Страдания в Ветхом Завете выше крыши. Почитайте книги пророков, и вы это увидите. Так что отрицать страдания ветхозаветные, ну это как-то... Я не знаю, что удостоверствует страдания буду... школа христианства. Нет. Так это так, что для Стоевского христианства есть итог Библии. Не случайно Зосима апеллирует все время к Ветхому Завету. Не сл... Ну, этот спорт бесконечный, бессмысленный. Теперь так. Я свой почерк уже не могу разобрать. Шатовым. Ну, вам понятно. Да, Ставрокин, как бы, у вас человек, который мог бы пойти к Богу и так далее. Ну, я прошу прощения, он... Вы все назвали медиум зла, где через него идет зло. Абсолютно откровенное. Непричин... Вы говорите, что евре... европеец истощен в своем христианстве. Достоевский в дневнике записывает «Последний год жизни». Мне скажу, вы скажете, что образ Христа Спасителя померк в Европе? Никогда я этой глупости не скажу, пишет Достоевский. Для него европейцы такие же христиане. И в речи о Пушкине он говорил О европейском начале русской культуры. Русский человек вот Ну и так далее. Ну, у нас с вами спор будет чисто профессиональный, бессмысленный для. Так, уважаемые слушатели, есть еще вопросы? Представлюсь Киселева, меня... Киселева Марина Сергеевна, Институт философии, российской академии, пока еще существующей Российской Академии Наук. Да, я вот хотела бы некоторым образом, особенно вот. Так получилось, что я все время смотрел на портрет Достоевского. Абсолютно не заветный пророк. Классика, дело, дело даже не в этом. Вот, Опять же, героизм. Действительно, такая тема, которая задела определенным образом. Я согласна здесь с Владимиром Карловичем, что, конечно, эм, слово подку Игорева — это не, не эпос всё же. Эпос — это действительно былины. Это книжный текст. И в этом смысле он совершенно создавался как книжный текст, а не как эпическое предание и как какой-то такой вот... Ну, жанр привычный для нас эпического произведения. А я вот хочу по поводу героизма сказать следующее. Не кажется ли вам, вам Владимир Карлович, вообще всем здесь присутствующим, что героизм, начиная, наверное, именно за Достоевского и далее, по всей русской литературе, может быть, до постмодернизма, эпохи постмодернизма, становится родом интеллектуального героизма. И что вот такого рода героизм как раз Федор михайлович и совершает. Это, это героизм писательства. Это почти то, что делает Шекспир в Гамлете. Когда э, Гамлет э, своему э, ну, последние да, слова гораздо, он говорит, и ты это запишешь. И это действительно в этом смысле пророческая вещь. То есть надо записать то, что происходит. И тогда героическое станет понятно тому, кто читает кто причастен этому тексту и кто будет болеть душой вместе с писателем. И это особого рода героизм. Героизм, который сейчас может быть не очень, ну, не очень слышим, так скажем, в современной культуре. Но он, мне кажется, будучи таким затертым, особенно, я, я имею в виду, конечно, вот этот весь месседж постмодернизма, будучи затертым, он все таки должен пробиться как-то и э, должен иметь свой смысл, иначе вообще даже подобные собрания нашему сегодняшнему тут э, сомнительны, скажем так, для современной культуры. Спасибо. Спасибо. Я... да, замечательно речь. Я полностью согласен. Но я когда говорил о героизме, я имел в виду героев Аляхи Мангуэй. Вот этих вот ребят. Крутых ковбоев, скажем так. Вот. Героизм русского человека — это действительно героизм Следу, следование своей идее, следование своему идеалу и расплачивание за это жизнью. Я люблю приводить пример студентам, так сказать, за что был осуждён и приговорён к смертной казни Достоевский. За чтение письма одного литератора к другому. Третий литератор был приговорен к смертной казни расстрелянием. Это абсолютный героизм. И вот он всю жизнь нес это в себе, вот это вот внутреннее... Тот предмет, который был предметом спора Белинского и Гоголя, стал предметом всех рассуждений Достоевского. Это о русском народе, о русском христианстве, о Христе и так далее. Но я уже не говорю о том, что вообще-то герои в русской литературе, я когда сказал, нет героизма у Достоевского, в русской литературе герои есть. Чувствует Андрей Болконский со знаменем, бегущий, падающий под пулями. стоит, извините, Печорин, который бросается на пьяного мужика, Вы помните «Фаталист». Вот. Абсолютно героический поступок. Вот. Ну и так далее. А Гринёв, который отказывается принести присягу Пугачеву, абсолютно героический поступок. Когда он видит, как Пугачев сечёт головы налево и направо, нет. И чудо происходит. И для Пушкина, кстати, сказать, единственным героем русской литературы, не считая его вот этих самых «Береги честь с Понятие «честь», вообще-то говоря, Вот если вы, вы вспомнили слова о полке там есть формула «Ища себе чести, а князю славы». Слово «честь» уходит из русской культуры до Пушкина практически. И только Пушкин в капитанской дочке ставит эпиграф «Береги честь с молоду». Гренев человек чести. Понятие чести возвращается в русскую культуру, а это мужество в этой стране. А не герой ли? Лунин, который замечательный эпизод, когда Великий князь сказал, но «Ну вы там гвардейцы как безобразно сидите. Лунин выехал вперед, сказал, ваше высочество, боюсь, что меня мои друзья перейдят. Я первый вызываю вас на дуэль. Сказал Великий уйди, дурак, ответил Великий князь и растворился. Не героизм ли это? Ну и так далее. То есть героических поступков в русской культуре было много. Дороговорил, что Достоевский их не видел или не хотел видеть. Ну а... Для Пушкина главный герой, конечно, русской культуры. Ладно, я думаю, что народ уже устал, да? Мы завершаем. Спасибо. Судя по тому, что...